Идея создания такой компании первоначально зародилась в мозгу некоего Джеймса Фернивейла Уолсона, предприимчивого молодого калифорнийца, и вылилась мало-помалу в поток прошений и ходатайств со стороны доброй половины населения юго-западной окраины города, где было намечено проложить новую линию городской железной дороги. От этого молодого честолюбца Джеймса Фернивейла Уолсона Не так-то легко было отделаться. Помимо всех этих прошений и ходатайств, которые никто не мог запретить ему подавать, у Уолсона имелся на руках еще один козырь. Он предлагал ввести новый вид тяги, уже существовавший кое-где в других городах, а именно электрический. На крыше вагона устанавливалась длинная металлическая штанга с роликом, который скользил, по электрическому проводу, подвешенному на столбах, что было более удобным, чем канатная дорога, и даже более дешевым, чем конка. Каупервуд уже и раньше слышал об этих электрических дорогах и в течение последних лет с величайшим интересом изучал их, ибо понимал, что они должны произвести переворот в городском транспорте. Но так как он совсем недавно соорудил свою великолепную канатную дорогу, то, естественно, считал невыгодным от нее отказываться. Трамвай был новшеством, с которым, по мнению Каупервуда, население Чикаго могло повременить до тех пор, пока он, Каупервуд, не сочтет для себя удобным ввести этот новый вид тяги сначала на окраинах, а затем и повсеместно. Однако, прежде чем Каупервуд успел принять необходимые меры для опуздания Уолсона, этот ловкий молодой пройдоха, обладавший неукротимой фантазией и хорошо подвешенным языком, сумел привлечь на свою сторону таких сугубо заинтересованных лиц, как Джордан Джулс, бывший директор Северо-Чикагской газовой компании, потерявший изрядную долю своего состояния в газовой войне с Каупервудом, И Труман Лесли Макдональд. Последний воспринял предложение Олсона как самим небом неспосланную возможность свести, наконец, в счеты с Фрэнком Каупервудом. Трудно было подобрать лучших союзников для беспощадной мести тому, кого они считали своим заклятым врагом. Труман Макдональд, худой, подвижный, с черными колючими глазками, всегда сверкавшими подозрением и завистью. И Джордан Джоулс, тучный, приземистый, рыжий, с длинной редкой бахромой сальных волос, окружавших блестящий голый череп и свисавших на грязный воротник, и с пронзительным злым взглядом жестких голубых глаз. Эта пара, в свою очередь, втянула в дело Сэмюэла Блэкмана, бывшего председателя правления Южной газовой компании, Сандерленда Следа, крупного биржевика и директора одной из чикагских железных дорог, Инори Симса, председателя кредитного общества «Дуглас». Последний, впрочем, выступал скорее в роли финансового агента. Все они сходились во мнении, что избранному Као перводом пассивному способу борьбы, заключавшемуся в том, чтобы заставлять муниципальный совет игнорировать все обращенные к нему прошения и ходатайства новой компании, не так уж трудно противостоять. «Ну, я думаю, что мы скоро выкурим этих жуликов из муниципалитета», заявил молодой Макдоналд на одном из очередных совещаний своей клики. «Нужно только поднять шум вокруг этого дела». Молодой Макдональд обратился к отцу, желая использовать в своих целях инквайрер, но старый генерал не хотел до поры до времени ввязываться в это дело, заметив, что его сынок что-то слишком уж в нем заинтересован. Лесли Макдональд, разъяренный пассивным сопротивлением олдерменов, явился в муниципалитет и потребовал объяснений от олдермена Даулинга, почему проект первостепенной важности продолжает лежать под сукном, на что председатель комитета городского благоустройства, мистер Даулинг, человек могучего телосложения, голубоглазый, флегматичный, с неизменной плотоядной улыбкой на устах, соизволил ответить, что впервые слышит о таком проекте. «Впрочем, я в последнее время мало занимался этими вопросами», — добавил он. «Лесли Макдональд посетил и других членов комитета, но все равно не добился толку. Да, да, они непременно знакомятся с этим проектом. Кажется, там прошения составлены не по установленной форме», — заявил ему кто-то из них. «Ясно было». Что тут дело нечисто, и за всем этим, конечно, скрывается Каупервуд. Молодой Макдоналд посоветовался с Блэкманом и Джорданом Джолсом, и было решено принудить муниципалитет выполнить свой долг, ведь проектируемое предприятие было вполне законным. Почему не дают городу применить новый усовершенствованный вид тяги? Шрайхард, которому было предложено войти в дело на очень выгодных условиях и который рассчитывал со временем. Прибрать его к рукам согласился, что нужно заставить муниципалитет рассмотреть прошение. И тотчас газеты ринулись ему на помощь. «Нужно покончить с этим безобразием!» — кричали Шрайхардовская кроникул, газеты Хиссапа и Мерилла и инкуайер Если представители главенствующей партии в муниципалитете пляшут под дудку такой темной личности, как Каупервуд, и готовы в угоду ему задушить всякую иную инициативу в области городского транспорта, то избирателям остается только одно — выгнать вон взорвавшихся негодяев. Ни одна партия не может оставаться у власти, имея на своем счету подобные политические плутни и мошеннические сделки. Газеты изображали Маккенти, Даулинга и Каупервуда алчными, тупыми противниками прогресса, темной губительной силой. Но Фрэнк только усмехался. Весь этот вой, писк и виск свидетельствовали лишь о слабости его врагов. Позднее, когда Труман Лесли Макдоналд пригрозил обратиться в суд, чтобы заставить муниципалитет выполнить свой долг, Каупервуд и его пресные отнеслись к этому уже не столь иронически. Судебное предписание, даже если бы оно ни к чему не привело, могло дать новую пищу газетным крикунам, а тем временем близились выборы в муниципалитет. Но, разумеется, ни Маккенти, ни Каупервуд не собирались складывать оружие. В их распоряжении были деньги, возможность назначения на должности, административный аппарат, хорошо налаженная партийная машина, пивные бары, кабаки для вербовки голосов и те темные закоулки, где ночью в избирательные урны подсовываются фальшивые бюллетени. Принимал ли сам Каупервуд в этом участии, Разумеется, нет. А Маккенти тоже, конечно, нет. В прекрасных добротных костюмах и тончайшем белье, самоуверенные, благополучные, они частенько совещались в эти дни то в конторе Чикагского кредитного общества, то в кабинете директора Северо-Чикагской транспортной, то в библиотеке мистера Каупервуда. Никакие темные личности не имели сюда доступа. Здесь не совершалось никаких подозрительных дел. И тем не менее, когда подоспело время, газетный заговор Шрайхарта, Симса, Макдоналда потерпел крах. Партия МакКенти получила большинство голосов. Некоторые особенно оскандалившиеся олдермены были, правда, забаллотированы. Но какое может иметь значение потеря одного-двух олдерменов? Те, что займут их место, очень скоро позабудут все предвыборные посулы и клятвы и поймут свою выгоду, а нет, так их нетрудно будет приструнить. Итак, противники Каупервуда ни на шаг не продвинулись вперед, но отношение к нему заметно изменилось к худшему, и уже в самых широких слоях населения стали поговаривать о том, что Каупервуд нечестно ведет дела, и от этого страдает весь городской транспорт Чикаго.